Большой цирк. Хотя никаких зданий и даже почти никаких развалин на месте Большого цирка не осталось, он остается одной из самых живых древнеримских достопримечательностей. Там лежат на траве, целуются, выгуливают совак, совершают пробежки, иногда проводят концерты и демонстрации. Долина между Палатинской и Авентинской возвышенностями идеально подходила для спортивных состязаний. По легенде, впервые ее приспособил для этих целей сам основатель города Ромул, когда пригласил жителей окрестных деревень в только что построенный Рим, якобы полюбоваться архитектурой и посмотреть на состязания, а на самом деле, чтобы похитить невест для своих главорезов. А когда подошло время игр, которые заняли собой все помыслы и взоры, тут-то как было условлено и случилось насилие, рассказывает Тит Ливий. Постоянный цирк на этом месте возвел царь Торквини Древний, а позднейшие правители его много раз расширяли, украшали, перестраивали после многочисленных пожаров. Подобно Колизею, Большой цирк был разбит на секторы, в каждом из которых имели право сидеть только люди определенного статуса – сенаторы, всадники и так далее В отличие от Колизея, в цирке не было дискриминации по половому признаку – женщины и мужчины сидели вместе. И в «Науке любви» Овидий подробно рассказывает, как именно следует ухаживать за девушкой в таких идеальных условиях – предлагать подушку для сиденья, следить, чтобы какой-нибудь невежа в заднем ряду не утыкался ей в спину коленями, сдувать пылинки, настоящие или воображаемой. За этим занятием наш повеса совершенно не смотрит на арену, и о цирковых играх Овидий говорит до «да обидного мало. Цирк в свою лучшую пору был великолепен. Плиний-старший считал его одной из трех самых красивых построек Рима. При Юлии Цезаре вокруг арены выкопали защитный ров с водой. При Августе поставили египетский обелиск из розового гранита. Сейчас он на Пьяцца-дель-Пополо. При Нероне установили по всему периметру деревянные перила, обшитые слоновой костью, которые свободно вращались на оси. Сделано это было для того... чтобы когти львов или тигров, которым бы пришло в голову напасть на зрителей, соскользнули на этом защитном устройстве. На трибунах размещалась специальная императорская ложа – пульвинар. Однако, если императору не хотелось жариться на солнце среди подданных, он с легкостью мог насладиться представлением из окон императорского дворца. Склоны палатина – естественное продолжение северных трибун большого цирка. Наконец, в честь иудейских побед Веспасиана и Тита с восточной стороны арены установили тройную арку, которую не следует путать с аркой Тита на восточной оконечности форум. Сколько народу вмещал Большой цирк, трудно сказать с определенностью. Плиний-старший приводит цифру в 250 тысяч. Если так, то смотреть на игры могла собраться четверть населения города. Во время правления императора Антонины Пия, в целом довольно благополучного, В Большом цирке произошел самый масштабный по числу жертв несчастный случай за всю историю мирового спорта. При обвале трибун погибло 1112 человек. Для сравнения, самая страшная спортивная трагедия в отечественной истории – давка в Лужниках во время матча московского «Спартака» с голландским «Харлемом» в 1982 году, по официальным данным, унесла жизни 67 человек. Последние состязания в Большом цирке состоялись в 550 году при Годском короле Тутиле, и в этом же веке постройки цирка стали потихоньку растаскивать на строительный материал, так что до наших дней от них не осталось почти ничего, кроме жалких развалин клеток, о которых чуть позже, с восточной стороны. Цирковые игры «Люди Киркенсис» были разнообразны. Атлетические состязания, навмахи, морские сражения, травли животных, постановочные битвы – троянские игры, что-то вроде выездки, в которых участвовали мальчики до призывного возраста. Порой, особенно до возведения Колизея, даже гладиаторские бои. Но основным содержанием и смыслом цирка были колесничные бега. Когда-то, в героические гомеровские времена, колесницы были грозным оружием, танками бронзового века. Но для римлян, требовавших хлеба и зрелищ, а если переводить эти слова сатирика ювенала дословно, то хлеба и цирков. Панем Эдкеркенсис, связь с боевым прошлым была чисто условной, и колесницы ассоциировались в первую очередь с развлечениями. Перед началом скачек все участники представления проходили перед зрителями в торжественной процессии, которая называлась «помпа», откуда наше слово «помпа». Затем колесницы выстраивались в ряд на стартовые позиции в специальных загончиках под названием «клетки» каркарес Клетки были расположены так, чтобы у каждого из участников оставалось одинаковое расстояние до линии старта. Количество лошадей в упряжке варьировалось от двух до десяти. Десятернёй, как вы помните, пытался управлять нейрон на Олимпийских играх, но чаще всего их было четыре. Чиновник, председательствующий на состязаниях, подавал сигнал, выпуская из рук белый платок. Клетки открывались, и колесницы бросались вперёд. Римский ипподром не был ни круглым, хоть и назывался цирк. не овальным. Больше всего по форме он походил на канцелярскую скрепку, с одной стороны прямоугольную, с другой закругленную. По средней линии арены шел высокий разделительный барьер, называемый спина – хребет, по краям которого стояло по три конических столба, называемых мета – цель. Возница должен был развернуть свою упряжку вокруг этих поворотных столбов. Чем ближе к барьеру и происходил разворот, тем меньше оказывалась дистанция, которую проходила колесница, и, соответственно, тем скорее она могла прийти к финишу. Но и риск врезаться в барьер при этом повышался. На спине стояли скульптуры, обелиски и приспособления, фиксирующие ход гонки. Эти приспособления имели вид семи шаров, точнее яиц – В честь украсителей коней Кастера и Полукса, которые вместе со своей сестрой Еленой родились из яйца, потому что их отец Зевс зачал их в облике лебедя. И семи дельфинов, в честь еще одного покровителя лошадей, бога Нептуна. Когда все колесницы проходили круг, служители снимали по яйцу и меняли положение дельфинов. Кругов обычно делали семь, всегда против часовой стрелки. На старт могло выходить до двенадцати колесниц. но не все они доходили до финиша. Возница мог не справиться с управлением, врезаться в спину или в мету, столкнуться случайно или нарочно с другой колесницей. Зрелищные аварии, которые, несомненно, составляли один из главных соблазнов скачек, назывались у римлян словом ноуфрагио – кораблекрушение. Возница обвязывал вожжи вокруг всего тела и наматывал их на руки, чтобы при необходимости тормозить лошадей всей своей массой. Но это означало, что в случае крушения у него почти не было шансов остаться целым и невредимым. У каждого колесничего имелся кинжал, чтобы быстро обрезать вожжи при падении, но далеко не каждый успевал его достать. Век возницы, как правило, был короток. Зато удачливые спортсмены становились такими же героями толпы, как и в наши дни. Возницы обычно были людьми низкого звания – рабы, вольнатпущенники – Однако после нескольких побед они скапливали достаточное состояние, чтобы выкупиться из рабства и уйти на покой. Никто этого не делал, тщеславие и адреналин не пускали. На счету многих были сотни побед. Поэтическая эпитафия одного такого героя сохранилась в стихах Марциала. «Я скорпус, любимец шумного цирка, Рукоплесканий твоих, ветреный рим, Я слышал немало, Но лихая судьба — Мои посчитала победы вместо лет и сочла стариком. А всего 26 мне было. Не только удачливые возницы, но и опытные лошади пользовались славой и почетом. Лучшие конные заводы находились в Северной Африке, в Испании и Лузитании, Португалии. В Рим лошадей доставляли специальным морским транспортом. К соревнованиям они приступали только по достижении трех лет. Жеребца, обычно в скачках участвовали жеребцы, выслужившего, положенное, с почетом отпускали на вольный выпас. Но вряд ли такая судьба ждала многих. Античный ветеринарный трактат описывает многочисленные напасти, которым были подвержены цирковые кони. Удары бича, как собственного возницы, так и соперников, повреждения языка от слишком сильно натянутых вожжей, травмы, нанесенные колесами и осями. Максимум мастерства требовался от коня, запряженного с внутренней, левой стороны упряжки. При идеальном огибании меты он должен был буквально стоять на месте, позволяя трем своим товарищам описать дугу. Видимо, именно внутреннего скакуна отмечали надписями наряду с возничьем на рельефах, мозаиках и фресках, посвященных победителям. Но одного лишь соперничества возниц было бы недостаточно для того уровня боевого безумия, которым была пронизана атмосфера скачек. Дело в том, что скачки были не индивидуальным, а командным спортом. Для обозначения понятия «команда» использовалось слово «фактио», во множественном числе «фактионес», то же самое, которое в республиканскую пору обозначало нечто вроде политических партий. Их было четыре – белые, красные, синие и зеленые. Позднеантичные христианские авторы, которые в ходе страстного осуждения языческих развлечений сообщили довольно много технических подробностей, уверяют, что эти цвета обозначали времена года, например, синий, осень. При Дамициане к ним добавились пурпурный и золотой, но это нововведение просуществовало недолго. Болельщики во всей эпохи совершенно одинаковы. Люди, склонные брюзжать по поводу слишком рьяного увлечения спортом, тоже. Вот что писал Плиний-младший В одном из своих писем Плиний, Кальвизию, привет Все это время Я провел среди табличек и книжек В самом приятном покое Каким образом, спросишь Мог ты добиться этого в городе? Были цирковые игры А этим родом зрелищ Я отнюдь не увлекаюсь Тут нет ничего нового Ничего разнообразного Ничего, что стоило бы посмотреть Больше одного раза тем удивительнее для меня, что тысячи взрослых мужчин так по-детски жаждут опять и опять видеть бегущих лошадей и стоящих на колесницах людей. Если бы их еще привлекала быстрота коней или искусство людей, то в этом был бы некоторый смысл. Но они благоволят к тряпке, тряпку любят. И если бы во время самих бегов в середине состязания этот цвет перенести туда, а тот сюда, то вместе с ней перейдет и страстное сочувствие, и люди сразу же забудут тех возниц и тех лошадей, которых они издали узнавали, чьи имена выкрикивали. В такой симпатии, таким значением пользуется какая-то ничтожнейшая туника. Не говорю уже у черни, которые ничтожнее туники, но и у некоторых серьезных людей. Когда я вспоминаю, сколько времени проводят они за этим пустым, пошлым делом и с какой -то ненасытностью, то меня охватывает удовольствие, что этим удовольствием я не захвачен. И в эти дни, которые многие теряют на самое бездельное занятие, я с таким наслаждением отдаю свой досуг литературной работе. Будь здоров. Естественно, соперничество порой доходило до стычек, драк, кровопролития. Римская страсть к скачкам передалась византийцам. В 532 году спортивные страсти константинопольских болельщиков переросли в восстание, в ходе которого сгорело полгорода, а император Юстиниан едва не лишился престола. Интересно, что преданность какой-то конкретной команде, из которых самыми популярными были синие и зеленые, была свойственна именно болельщикам, а не возницам. Из эпитафии и других свидетельств очевидно, что многие спортсмены на протяжении своей карьеры выступали за разные команды, нередко за все четыре. Зато от болельщиков до нас дошли свинцовые таблички с заклинаниями такого содержания. Демон, кто бы ты ни был с этого дня, с этого часа, с этого мгновения, истязай и казни лошадей зеленых и белых, убивай их возниц, обрушь колесницы, не оставь дыханье в их телах. Искалечь каждый член, каждое сухожилие, плечи, лодыжки и локти красных возничих Доведи до иступления их рассудок, их разум, их чувства, пусть они не знают, куда правят, выдави им глаза, пусть не видят пути, и они, и их кони. Бенгур. В 1880 году американский генерал Лью Уоллес опубликовал роман о жизни и судьбе иудейского аристократа, чья жизнь преображается от соприкосновения с Христом и первыми христианами. Роман назывался бенгур История Христа». Уоллес провел долгие годы в библиотеках, стараясь узнать все, что можно о жизни римской иудеи, о тканях, которые тогда носили, о местной флоре и фауне, о быте, об архитектуре и строительстве. Критики всегда относились к Бенгуру пренебрежительно, но коммерческий успех романа был феноменален. Он быстро потеснил хижину дяди Тома с первого места в списке бестселлеров и оставался самой многотиражной американской книгой, за исключением Библии, до появления «Унесенных ветром». Успех Бенгура заставил религиозную американскую публику пересмотреть отношение к безбожной практике писания романов. Так что в истории американской литературы Уоллес сыграл далеко не последнюю роль. Но едва ли не большую роль он сыграл в истории кино. Сцена гонок на колеснице, в которой главный герой соревнуется с бывшим другом детства, а ныне злейшим врагом и римлянином Мессаллой из экранизации 1959 года, стала легендарной. Не всем известно, что Добенгура с Чалтоном Хестоном в главной роли Фильма, который собрал 11 Оскаров, спас от финансового краха компанию МДЖМ и возродил интерес к древнеримским сагам на большом экране, был немой фильм 1925 года с выдающимся Рамоном Новарро в главной роли. И в нем тоже центральное место занимала колесничная гонка. Там, правда, не было феноменального прыжка белых коней Бенгура через обломки разбившейся колесницы. Но по уровню императорской работы и по напряженности кадра Бенгур 1925 года едва ли не превосходит знаменитый ремейк. Уже тогда при подготовке пришлось серьезно задуматься о том, как именно была устроена технология римских цирковых скачек. В современном спорте никакого аналога им не существует. Съемки обоих бенгуров по праву считаются выдающимися достижениями так называемой практической археологии. Но даже это еще не все. В 1907 году в младенческую пору синематографа был снят 15-минутный бенгур, тоже с колесничной гонкой. В роли возниц выступали пожарные со своими водовозными клячами. Сцену снимали на пляже в Нью-Джерси. После заката Римской империи Большой цирк постепенно стал исчезать под наслоениями песка, культурного слоя и средневековых зданий. Тем не менее, даже на рисунках XVI века, через тысячу лет после того, как последняя колесница проскакала по арене, видно, что многие своды и стены строения еще стояли, хотя и поросли травой и деревьями. В середине XIX века англо-итальянская газовая компания построила прямо на территории цирка газовый завод, который работал на этом месте, отравляя вид и воздух, больше 50 лет. Только в 1930-е годы все позднейшие наслоения были снесены, и Большой цирк превратился в призрачную, но благородную тень самого себя. В 2006 году 700 тысяч болельщиков приветствовали там итальянскую сборную с победой, вернувшуюся с чемпионата мира по футболу.